Глава десятая «Расскажешь, как все было?» спросила Оленька, не отрывая восхищенного взгляда от брата. «Жалко-то как, что нельзя было посмотреть!» Она горестно вздохнула и провела пальцем по его рукаву. «Да что там интересного?» Чуть рисуясь, ответил тот. «Как это что?» возмутилась Оленька. «Я за тебя переживала, даже на математике у доски не ответила, и Лиза тоже». «Не ответила по математике», — уточнил Николай. «А ты уверена, что из-за меня? Вдруг просто тема попалась сложная?» Мне показалось, что он немного огорчился, что я не вцепилась в другой рукав и не начала выспрашивать подробности дуэли. Но такое поведение противоречило бы моему глубокому убеждению, у офицера должна быть свободной хотя бы одна рука, иначе как он будет нас защищать от опасностей? я ответила — возмутилась я. — И правильно ответила. Не ответила только Ольга. — Наверное, потому что за меня волновалась больше, — предположил Николай. — А вы больше волновались за Рысина. Кстати, он сказал, что вы, Лиза, почти его невеста. до да совсем невеста оставались простые формальности. От наглости Юрия я потеряла дар речи. Я ему прямо вчера сказала, что не желаю видеть и освобождаю от всех обязательств, если таковые есть. Врет он, ответила вместо меня Оленька и дернула брата за рукав. Лиза, конечно, не помнит, но я бы знала, собираясь она заключать с кем-то помолвку. Я ему так и ответил. Мол, очень удобно, девушка потеряла память и можно любую выдумку выдать за правду. Это каждый желающий может заявить, что Лиза была с кем-то помолвлена. Недостойное поведение для благородного человека. Тем более офицера. Оленька притворилась, что впервые увидела кованный узор на решетке ограды. Хотя щеки зарозовели, значит, явно приняла на свой счет. Пусть офицером она не была, но не так давно разглагольствовала о принадлежности к благородному сословию. А сейчас брат явно выказал отношение к такому обману. Пусть даже был тот из самых благородных побуждений. «Мы сейчас куда?» — почти невозмутимо спросила она. «Я хочу попасть к себе в квартиру», — вспомнила я. «Ты когда забирала оттуда мои вещи, ключи где брала?» «У Владимира Викентьевича и мой отдала, а Владимир Викентьевич в лечебнице. Я задумалась, смогу ли найти туда дорогу». Конечно, можно спрашивать у прохожих, но мы тогда довольно долго ехали, и не факт, что, даже зная дорогу, я дойду туда раньше вечера. В стоимости проезда я не ориентировалась, да и денег не было ни копейки. Возможно, что-то есть в доме, но это не точно. Подвезти? – предложил Николай. Несколько неуверенно предложила и я сразу вспомнила, что лечебница Рысиных, а он теперь с их кланом в неприязненных отношениях. Княгиня не вызывает теплых чувств даже у меня, а если при встрече пытается загрызть Хомякова, я буду чувствовать себя виноватой. С другой стороны, до смерти не загрызет. Да и что ей там делать? В прошлый раз Владимир Викентьевич специально вызывал ее ради меня, а просто так она вряд ли ходит по учреждениям клана. Пешком идти не хотелось. — А у вас не будет из-за этого неприятностей Николай? — все же уточнила я почему у меня должны быть неприятности мало ли мало ли много ли фыркнула оленька скажите на милость почему у коли должны быть неприятности из за того что он подвезет сестру и ее подругу Садитесь, скомандовал николай и хотя он распахнул дверцу переднего сидения, я все таки устроилась сзади с оленькой рядом а то еще не дай бог подумают что дуэль действительно была из за меня и сейчас ему вручили желанный приз Николай, если не расстроился, то вида не подал и пересесть не попросил. Молча ехали мы недолго. Оленька почти сразу начала выпытывать подробности дуэли. Николай отшучивался, ничего не желая рассказывать. Действительно, не женское это дело дуэлями интересоваться. Вряд ли я могла бы вызвать Юрия. Не то чтобы я этого хотела, это было бы сродни самоубийству, если, конечно, не использовать поток магии. Но тогда наверняка назвали бы убийством, совершенным с особой жестокостью. Но что делать, если меня оскорбят? У меня же теперь нет ни родственников, ни клана. Получается, никого нет, кто бы вступился за мою честь в случае чего. Оля, а со стороны мамы у меня кто-нибудь остался? Ни на что не надеясь, спросила я. Не знаешь? Нет, не остался. Твои папа и дедушка по маме погибли вместе, бабушка еще раньше, а твоя мама у них единственная дочь. Была. И они были. Оля всхлипнула и утерла показавшиеся слезы. Одна ты осталась после того, как рысьина от тебя отказалась. То есть не одна, конечно, у тебя есть я. Она выразительно уставилась на спину брата, наверняка ожидая, что тот добавит и я. Но Николай либо не слушал, о чем мы говорим, либо его собственные желания с желаниями сестры не совпадали. В конце концов, офицер российской армии не гимназистка, просто так словами не бросается. Если что скажет, обязан соответствовать. — Ты мне как сестра, — продолжала Оля, недовольно посматривая на брата. — Я тебе во всем помогу и поддержу. Мы как раз проезжали мимо солидного здания с золотыми буквами, складывающимися в название ильинский земельный банк», поэтому я не удержалась от шутки. «А если я соберусь ограбить банк?» «Когда?» – заинтересовалась Оленька, уставившись на меня округлившимися от восторга глазами. и «Этой ночью? Или нужно время на подготовку?» «Барышни», – грозно сказал Николай, – «никто грабить банки не будет». «Но Лизе же нужно брать где-то деньги» возразила ему Оленька. «Так почему не в банке?» «Потому что если берешь в банке деньги, которые положил туда не ты, то тебя помещают в тюрьму», доходчиво пояснил Николай. «Я пошутила. На всякий случай, сказала я, а то вдруг заподозрит меня не только в криминальных наклонностях, но и в том, что подбиваю его сестру на противоправные действия». «Я-то понял», бросил Николай, не поворачиваясь. — Но денег-то у тебя все равно нет, — разочарованно округлила губы Оленька. — Значит, нужно где-то брать. — Мне наверняка должны платить пенсию от военного ведомства. Только я понятия не имею, куда нужно для этого обращаться. — Я узнаю, — предложил Николай. Точнее, не предложил, а поставил в известность. Кстати, о банках. Возможно, у Лизиной мамы был вклад в банке или страховка. «Нужно посмотреть в доме документы». У Ольги Станиславовны секретарь с документами стоял в спальне, припомнила Оленька отнюдь не с таким энтузиазмом, как ранее говорила про ограбление. Она оглянулась на банк, но здание скрылось за поворотом, и слава богу, а то с нее останется разработать план по привлечению для моего выживания денежных средств из банка без его ведома. К лечебнице мы приехали без приключений, но внутрь я пошла одна, отказалась от Оленькиной поддержки. Мало ли, как теперь отнесутся в лечебнице клана Рысиных к представителям клана Хомяковых. Вдруг в отместку за Юрия устроят внеплановое лечение его сестре. Нет уж, пусть лучше посидит с братом. Где найти Владимира Викентьевича, она мне объяснила столь подробно, что я, наверное, и с закрытыми глазами смогла бы найти. Да и что там искать? Первая комната справа на втором этаже, дверь в которую была приглашающе приоткрыта. Я почти прикоснулась к ручке, как услышала голос Владимира Викентьевича. Целитель был не один и сейчас с кем-то разговаривал. Сурово разговаривал, совершенно в несвойственной ему манере. «А я еще раз повторю, что вы совершаете серьезную ошибку». Я с самого начала был против, если вы помните, но теперь ситуация вовсе выходит из-под контроля. «Дорогой мой, я с удивлением узнала голос княгини Рысиной, спокойной и даже расслабленный Вы же не будете отрицать, что это дало нужный эффект?» «Не всякий нужный эффект принесет пользу клану, особенно если ему сопутствует ненужный». Этот вариант лечения мне не нравится. Уверяю вас, ваша светлость. Того же эффекта можно достичь другими методами, не столь травматичными. А не так уж он ее и боится. Я бы с интересом послушала и дальше, но мне не дали. Дверь резко распахнулась, и цепкие пальцы княгини ухватили меня за запястье. «Пришла посмотреть на дело рук своих». Фыркнула она скорее разочарована чем зло. «Ну что ж, смотри. Я даже опомниться не успела, как она втолкнула меня в соседнюю комнату, оказавшуюся палатой, весьма похожей на ту, в которой не так давно очнулась я. Возможно, это она и была. Но сейчас в ней лежал Юрий, бледный, почти как побеленная стенка рядом с кроватью. Увидев нас, он вздрогнул, что не помешало ему принять вид мученика, несущего с достоинством все невзгоды, предназначенные судьбой. Интересно, какой травматичный метод лечения затребовала для него Рысьина? Надеюсь, многочисленные клизмы до полного очищения мозгов от глупых мыслей. Я повернулась к княгине. Честно говоря, не понимаю, зачем мне смотреть на данного индивидуума. И рукой подергала, мол, отпустите же, не драться же с пожилой женщиной. Тем более, что я не уверена, что выйду победителем. Хватка у нее железная. Хорошо, хоть без когтей обошлось. Стыдно стало, что он из-за тебя пострадал. Чуть помедлив, рысь и на меня все-таки отпустила. Он пострадал из-за своего недостойного поведения, отрезала я. Если уж кого в этом обвинять, то не постороннюю девушку, а главу клана, которая не объяснила, что оскорблять другие кланы чревато. — Лизонька, — простонал Юрий, — ты ко мне столь жестоко, потому что я проиграл. Я хотела ответить, потому что вы идиот, Юрий. Но очень уж несчастно он выглядел. Да и общение с кланом Рысиных мне на сегодня уже хватило. Повернулась к двери, чтобы выйти, и наткнулась на внимательный, прищуренный взгляд. — Я дам согласие на ваш брак только если ты принесешь клятву полного подчинения, — выдала княгиня. — Как хорошо, что мне не нужно ваше согласие, — Медова пропела я. — И Юрий ваш мне тоже не нужен. Объясните ему это как-нибудь, пожалуйста. Без меня. Прощаться я не стала. Выскочила за порог и врезалась во встревоженного Владимира Викентьевича. Дверь за собой я прикрыла аккуратно, чтобы не попасть княгине под горячую руку. Очень уж нехорошая тишина установилась в палате. Елизавета Дмитриевна, что случилось? Я бы хотела попасть в свою квартиру. Оленька сказала, что брала ключи у вас, Владимир Викентьевич. Наконец раздались громовые раскаты недовольного голоса главы клана Рысьяных, за которыми ответных реплик Юрия не было слышно. Если они, конечно, были. Мне даже стало его немного жаль. Как-никак родственник. Единственный, кроме княгини, которого я видела. Да-да, не у меня. Отмер целитель, опасливо посмотрев на дверь. Юрий сильно пострадал. Решила проявить я участие. Ему хорошо досталось, подтвердил Владимир Викентьевич. Хомяков осторожничать не стал. Он столь недовольно взглянул, что я невольно представила картину, Как Николай прыгает по поверженному Юрию, раз за разом втыкая саблю в его тело. Да не просто втыкая, а проворачивая в ране для большего ущерба. «Они же бились до первой крови», — вспомнила я. «Рана должна была быть только одна». Рана-то одна, Елизавета Дмитриевна, но серьезная. А княгиня потребовала, чтобы состояние Юрия не облегчали. Угрозу жизни сняли и достаточно. Как она сказала, пусть прочувствуют всю прелесть последствий ранения и научатся думать и держать язык за зубами. Возможно, она права. Я покосилась на дверь, за которой все так же шел княгинин монолог, и поняла, что у меня нет никакого желания встречаться с ней еще раз. Владимир Викентьевич, может, вы отдадите мне ключи, и я пойду? А с Рысиным вы увидится без свидетелей не хотите? чуть удивленно спросил он. «Забавно. Похоже, и он, и Рысина посчитали, что влюбленная я пришла навестить пострадавшего поклонника. Что же им такого наговорил Юрий?» «Не со свидетелями небес», отрезала я. «Не знаю, что он вам сказал, но с моей стороны ничего нет, даже если было раньше. Более того, Связываться с типом, которому в придачу идет такая особа, я кивнула на дверь, ураган за который, казалось, только набирал обороты. Я считаю весьма неблагоразумным. «Рысин – один из сильнейших кланов», – зачем-то напомнил Владимир Викентьевич, впрочем, наконец, двигаясь к себе в комнату. «Я прошла за ним, не желая напоминать, что к этому клану я больше не принадлежу». А вот целитель принадлежал, и не сказать, что это сильно шло ему на пользу. Обстановка в кабинете была прямо-таки спартанская. Стол, шкаф, сейф, кушетка для пациентов и пара стульев. Вещи добротные, под посетителем не развалятся, но при покупке явно выбирали наиболее бюджетный вариант. Интересно, а как с нужными Звягинцеву приборами? Или целитель сам по себе прибор и в дополнительных устройствах не нуждается?» Владимир Викентьевич выдвинул второй ящик стола, пошарил в нем, вытащил связку ключей и протянул мне. «Сейчас я запишу вам адрес», — сказал он, вытаскивая лист бумаги из верхнего ящика. «Спасибо, но не надо. Меня Оленька проводит». «Хомякова?» — он покачал головой. «Зря вы ее сюда привели, Елизавета Дмитриевна». «Я уже ухожу, а Оленька на улице в машине с братом». Ответом мне был выразительный взгляд целителя. Брата Оленьки он не одобрял еще больше, чем ее саму. И то сказать, именно брат доставил ему дополнительную работу и послужил причиной того, что княгиня навестила лечебницу. Впрочем, тот кусок разговора, что я услышала, показал, что для Звягинцева она не так страшна, как он притворяется. Я торопливо попрощалась и убежала. Княгиня от Юрия так и не вышла до моего ухода, о чем я ни капельки не пожалела. А то с Владимира Викентьевича станется настоять, чтобы я все-таки навестила пациента. — Рысин здесь, — сразу сказала я Хомяковым, садясь в машину. — Княгиня как раз его распекает. Оленька ойкнула чуть испуганно и посмотрела на брата. «Разумеется», — ответил тот. «А где ему еще быть? Это же Рысинская лечебница. Лучшая в городе». Несмотря на столь высокую оценку, удалялись мы от нее быстрее, чем подъезжали. Интересно, на чем прибыла княгиня? Вряд ли она ходит пешком. А рядом с зданием я не заметила ни автомобиля, ни экипажа. «Так-таки лучшая», — позволила я себе усомниться. «Лучшая», — подтвердила Оленька у них три целителя. Даже в столичных не во всех по одному есть, а тут целых три. Для наглядности она сложила большой палец и мизинец вместе и поднесла почти к моему носу оставшихся три пальца. На мой взгляд, пять пальцев смотрелись бы куда гармоничнее, но что-то мне подсказывало, что для показа количества целителей чаще всего используется только один, если, конечно, есть что показывать. То есть целителей мало? Людей с магией вообще мало, а целительства из них выбирают единицы, пояснил Николай. И за эти единицы такие битвы идут, куда там военным сражением. Больше всего под себя военное ведомство забирает, там и жалования, хорошая возможность выслуги, пенсия опять же. Но и отдельным кланам есть чем привлечь, деньги выше, возможностей больше. Рысины точно не скупятся. Поверьте, Лиза, Звягинцев один из лучших российских целителей, и вам необычайно повезло, что он оказался рядом. Иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали. Возможно. Но вообще нападавшие выбрали странный способ. Почему? Не проще было бы просто убить. Разумеется, проще. Но тогда бы их уже вычислили и арестовали. Каким образом? Удивилась я. «Понятно же. Вызвали бы душу и допросили», — невозмутимо пояснил Николай. Напавшие не хотели рисковать. Он говорил об этом, как о чем-то необычайно обыденном. Для меня же его слова явились очередным откровением. «Но меня же вернули, а допросить не удалось, я просто ничего не помню». «Это другое. Я не очень разбираюсь», — честно признался Николай. Но, насколько понимаю, душа ушла настолько далеко, что почти порвалась связь с телом, а с ней все воспоминания. Доехали мы быстро. Дом, в котором я раньше жила с мамой, был небольшой, двухэтажный, с аккуратно выложенными кирпичными узорами на фасаде. Дом не для одной семьи. В подъезде выяснилось, что на каждом этаже находятся две квартиры. Моя была на втором. Я ужасно волновалась. Почему-то казалось, что посещение своей комнаты окончательно отрежет меня от прошлой жизни, если я там не почувствую ничего родного и близкого. Так что ключи в замке я проворачивала с некоторым душевным трепетом, полностью испарившимся при виде представившейся картины. «Я же была здесь последней», — выдохнула Оленька. «Только не говори, что ты так искала Лизины вещи». «Не скажу» испугалась она. «Это не я, честное слово, Коля, не я». Хотя подруга и проявила криминальные наклонности, думаю, сейчас никто бы не усомнился в ее словах. Вряд ли хрупкая девушка устроила этакий бардак. Все, что могло быть вывернуто, было вывернуто. вперемешку валялись вещи и бумаги, на одной из которых остался след каблука. Мужского, что характерно. Так что это точно не Оленька, решившая вдруг потренироваться перед ограблением банка.